Эпилог. 5 месяцев спустя. Я переворачиваюсь с одного бока на другой, привлечённая шумом за распахнутой портальной дверью. Марский воздух и жара усиливают мою сонливость раз в 500. Я с трудом разлепляю веки, чтобы отреагировать на звуки шагов, тихий грохот убранного с дороги стула. Когда соглашалась на эту поездку, Представить не могла, как пойдёт мне данное решение на пользу. Неделя в раю, где я лишь сплю, ем и купаюсь в океане. Мальдивский климат не создал мне проблем, наоборот. Во всём теле приятная нега, даже ноги ощущаются не такими отёкшими. "спишь?" тихо спрашивает Леон. "Нет", произношу я еле слышно. Мой голос заглушает подушка, из которой я достала лицо только наполовину. Здесь потрясающие подушки. Может быть, волшебства им придаёт то, что эти дни украдены у бурлящей Москвы. У проблем украдены, у переживаний, вернее, у того, что от них осталось. Это были затяжные американские горки, а потом стало так тихо, что в это не верится. Нам нужна была эта поездка, чтобы поставить жирную точку и забыться. Мой врач не нашёл противопоказаний к этому отпуску, и я и сама чувствовала, что не просто могу, а хочу. Леона оставляет на стуле у входа маску для плавания с трубкой, сбрасывает с ног сланцы и снимает мокрые шорты. Голышом идёт в душ, повернувшись ко мне накачанной задницей. Глава его жизни под названием Зелёная миля окончательно закрыта. Я не хочу говорить ему о том, что весь успех, которого он там добился, быстро забылся. Как только ли он перестал мелькать у всех перед глазами, как только на его имя легла тень, его имя вычеркнула из обихода не только руководство, но и рядовые сотрудники. Я думаю, он и так это знает. Знал, понимал. Золотов знает все свои риски, знает, кто он такой, что может себе позволить, а чего не может. И он никогда не останавливается на достигнутом, по крайней мере, не в 28 лет. Леон сказал, что всей этой ситуацией проверил на вшивость очень многих людей. Лучше проверки не придумаешь. Его отношения с друзьями претерпели грандиозную перестройку, а со многими вообще закончились. Что касается Антона Шаталова, с ним Миля тоже попрощалась. Драка в офисе привлекла к нему слишком много внимания, чтобы мимо него вслепую прошли. Он сейчас безработный. Леон считает, что безработным шаталов будет недолго. Найдёт что-нибудь в частном бизнесе, правда, это будет работа не того уровня. Его карьера откатилась на 7 лет назад. Пока шла служебная проверка, и Леон был отстранён от дел, при этом оставаясь привязанным к миле, тонну энергии он направил на спорт. Золотов тренировался, будто на работу ходил, сливал энергию, злость. Теперь его тело выглядит так, что он мог бы работать моделью нижнего белья. Я захлёбываюсь восторгом, иногда даже зависаю, пялясь на отточенные до совершенства мышцы. Я и так до сумасшествия тактильна сейчас, а с таким бонусом всё время хочу Золотова трогать. Он выходит из душа с поблескивающими на груди каплями воды. Вокруг бёдер обёрнуто полотенце. Я смотрю, закусив губу. Леон зачёсывает назад отросшие волосы, падают на кровать, заставляя меня взвизгнуть и фыркнуть. Он укладывается подперв голову рукой, и его лицо на уровне моего живота. На мне лишь трусы и майка, которую я завязала узлом под грудью. Леон обнимает мою талию рукой, устраивается удобнее, а потом начинается ритуал, который проделывается с тех пор, как у меня стал появляться живот. Как будто только увидев эту округлость, Леон вообще понял, что происходит. До этого он интересовался моим самочувствием и следил за моими анализами. Он ничего не понимал, снимки УЗИ рассматривал как головоломки, задавал вопросы, от которых мне хотелось смеяться, а в один день вдруг сменил машину. сменил свой двухместный спорткар на нормальную машину, чертовски кричащий признак того, что у него теперь есть семья. Сейчас я забрасываю за голову руку, чтобы не мешало. Леон прижимается губами к моему животу. Как дела? спрашивает Золотов. В ответ на это у меня на животе появляется выпуклость. Я тихо шиплю в ответ на этот пинок, смеюсь. Леон шарахается, отдёрнув голову, потом её возвращает. Я сказала ему, что так малыш реагирует на его голос. Золотов поверил. На его лице появляется широкая мальчишеская улыбка. Он смотрит мне в лицо с трогательным удовольствием. "Ты его разбудил", говорю я. Подняв руку, Леон кладёт её на мой живот, получая за это ещё один пинок. Скоро будет ужин. обращается он к нашему сыну. Что тебе заказать? Мы заказываем еду в наше бунгало с тех пор, как прилетели. В первый день я утомилась дорогой, а сегодня было лень делать больше 20 шагов от крыльца. Мы хотим в ресторан, сообщаю я. Хотим прогуляться. В ресторан? бормочет Золотов, снова прикасаясь к животу губами. Это 300 м. Справитесь? Да, улыбаюсь я. Пока Леон одевается, я тоже выбираюсь из постели. Я не заморачиваюсь внешним видом. У меня очень маленький чемодан. Мы к этому отдыху не готовились. Всё решили за 2 дня, поэтому я достаю один из трёх сарафанов и одеваюсь быстрее Леона. Зато 15 минут вожусь с волосами и прохожусь по ресницам тушью. Всё это время Леон терпеливо дожидается меня на крыльце, попивая воду из маленькой бутылки. Мы идём вдоль берега, держась за руки, легко переплетя пальцы. Здесь действительно сложно думать о чём-то, хоть о чём-то. Или он не преувеличивал, когда рассказывал о том, как предпочитает проводить отпуск. Его отдых не сильно отличается от моего сейчас. Леон спит, ест и купается, и в эти двое суток я словно увидела перед собой того парня, в которого когда-то влюбилась. У того Леона Золотова в глазах было полно азарта. Он смотрел на мир с лёгкостью, с предвкушением, ждал отмашки флага, чтобы этот мир покорить. Он, тот парень, был здесь буквально только что, но сейчас, когда я смотрю на профиль своего мужа, вижу взгляд, устремлённый вдаль, и этот взгляд полон глубины. Это потому, что Леон тоже начинает сначала, но старт, перед которым он стоит, особенный. Высвободив пальцы, я делаю рывок вперёд, собираюсь подурачиться, смеюсь и вижу, ввязая в песке. Леону даже бежать не нужно, чтобы нагнать меня в два шага. Он смеётся, обхватывая меня руками со спины. Это остров, смеётся мне в шею Золотов. Здесь некуда бежать. Я и не убегала, говорю лениво. А что ты делала? Танцевала? Разворачивает он нас лицом к закату. Мои потуги, если и были похожи на танец, то на идиотский, поэтому я смеюсь, откинув голову на его грудь. Мы любуемся видом, и, закрыв глаза, я загадываю желание. Хочу, чтобы у него все получилось, чтобы именно этот старт стал главным в его жизни, а все другие были разминкой. Хочу, чтобы он всегда оставался собой. Теперь я понимаю, почему ему так нужно было это». Я думаю о подобных высоких вещах, стоя на крыльце бунгало и поражаясь тому, что здесь совершенно чужое небо. Другие звезды. Это немного странно, даже дискомфортно. Леона это и вообще никак не тревожит, хотя, услышав мои умозаключения, он с расслабленной улыбкой спросил. «Чего еще интересного ты здесь заметила?» Сейчас он спит на животе, зарывшись лицом в подушку и обняв ее руками. Его голая задница полуприкрыта простынёй. Я тушу свет, чтобы он ему не мешал, и делаю то, на что решилась ещё в Москве, но была в такой суете, что руки не дошли. Взяв телефон, я проваливаюсь в соцсеть на страницу Макса Высоцкого. На последних фото из Stories он позирует с крошечным детским тельцом на руках. Белый комбинезон, розовые пинетки. Лицо закрыто сердечком. Я кусаю губу, листая картинки. Счастливые улыбки его и Инги. Трепет к новому центру их жизни и друг другу. Любовь. Я утираю быструю слезу и ставлю последней фотографии лайк. Это Агния. Всё-таки Агния.